Глава 29 Когда все свершилось, Симон выглядел здорово, гораздо лучше, чем при жизни. Джошуа не только поднял его из мертвых, но и вылечил проказу. маги и Марфа пришли в полный восторг. Обновленный Симон пригласил нас к себе отпраздновать. К несчастью, вязавшиеся за нами Авель и Настель также видели воскрешение с исцелением, и, несмотря на все наши увещевания, понесли эту весть по всей Вифании и в иерусалим Иосиф Аримофейский тоже отправился в гости, но ему было не до праздников. «Ужин этот все-таки не ловушка», — сказал он Джошу. «Скорее, испытание». «Я уже прошел через одно их испытание ужином», — ответил Джошуа. «Я думал, ты истинно верующий». «Я он и есть», — ответил Иосиф, особенно после сегодняшнего. «Но именно поэтому тебе следует принять мое приглашение и отужинать с фарисеями из Совета, показать им, кто ты есть, объяснить в неформальной обстановке, чем ты тут занимаешься». «Меня и сатана уже как-то раз спросил себя показать», — ответствовал Джошуа. «Что еще должен этим ханжам доказать?» «Джошуа, я тебя умоляю, может, они и ханжи, но власть над умами имеют огромную. Они тебя осуждают, а потому люди боятся внимать слову. Мы знакомы с Понтием Пилатом, и я не думаю, что кто-нибудь посмеет у меня в доме тебе повредить, не навлекши на себя его гнева». Джошуа какое-то время лишь прихлебывал вино. «Ну, стало быть, надо!» — гадючек гнездолесть. «Не делай этого, Джош!» — предостерег я. «Только прийти нужно одному», — сказал Иосиф. «Апостолов не брать». «Не проблема?» — ответил я. «Я всего-навсего ученик». «А особенно вот этого Иосиф показал на меня. Там будет и Аканбар, и Эбан». «Значит, и мне опять весь вечер дома сидеть», — вздохнула Майки. А потом мы все стояли и махали им вслед. Джошуа с Иосифом уходили в Иерусалим на вечерю. «Как только свернуть за угол, ступай за ними», — сказала Мэгги. «Конечно. Держись поближе, если позовет на помощь. Ну еще бы. Иди сюда». Мэгги втянула меня в дверь, где нас не увидят остальные, и одарила своим фирменным поцелуем. От таких я моментально входил со всего маху в стены и на несколько минут забывал собственное имя. Поцелуй этот был первым за несколько месяцев. Потом она отпустила меня. «Ты ведь знаешь, нибудь на свете джошу я бы никого не любила, только тебя», — сказала она. Вовсе не нужно давать мне взятки, чтобы я за ним следил, Мэгги. Я знаю, за это, среди прочего, и люблю тебя. А теперь иди. Годы, потраченные на владение искусством подкрадывания к монахам, окупились сторицей. Я тенью следовал за Иосифом и Джошем по Иерусалиму. Они понятия не имели, что я за ними слежу, а я перетекал из проема в проем от стены к дереву и так добрался до Иосифа дома». Он стоял сразу к югу от городской стены в одном броске камня от дворца самого первосвященника Каифы. «Дом Иосифа Аримафейского был немногим меньше дворца, но мне удалось найти такую точку на крыше соседнего здания, откуда я мог наблюдать через окно за вечерей и одновременно за парадным входом». Джошуа с Иосифом некоторое время одни сидели в трапезной и пили вино, затем слуги начали вводить в залу по двое-трое и остальных гостей. Когда подали на стол, собралась целая дюжина. Все фарисеи, присутствовавшие у Иакана, плюс еще пятеро, которых я раньше не видел. Все были мрачны, тщательно мыли руки перед едой и оценивающе оглядывали друг друга, проверяя, все ли в порядке. Я не слышал, о чем они говорят, да это и неважно важно. Джошу, судя по всему, непосредственно ничего не грозило, а меня беспокоила только его безопасность». На риторическом поле боя он и сам за себя постоит, но затем, когда уже казалось, что вечеринка закончится без инцидентов, я заметил на улицу высокую шапку и белое одеяние жреца, с ним двух храмовых стражников с длинными копьями о бронзовых наконечниках. Я моментально сверзился с крыши и обогнал дом с другой стороны, в аккурат успев заметить, как слуга вводит жреца в дом. Стоило Джошу возникнуть в дверях Симонова дома, Мэгги и Марфа кинулись осыпать его поцелуями, будто он с не вернулся, а затем повели к столу и забросали вопросами об ужине. Сначала они на меня орали, что я оттягиваюсь, пью вино и пирую в свое удовольствие. Говорили, что если я поистине пророк, то должен поститься. «А ты им что?» — спросил я, не успев еще толком отдышаться после марафона от дома Иосифа. Я сказал, вот Иоанн питался жучками, вина в жизни не пробовал. И весело ему уж никак не было. И ему все равно не поверили. Поэтому по каким нормам они предлагают нам жить, и передайте, пожалуйста, табули. А они что? Они принялись на меня рад что я ем за одним столом с мытарями и блудницами. «Эй», — сказал Матфей, — «эй», — сказала Марфа, «они не тебя имели в виду, Марфа, они на Мэгги намекали». — Эй, — сказала Мэгги, — я сказал, что мытари и блудницы узрят царство небесное раньше их. Тогда они стали на меня орать, что я врачу и шабат не мою руки перед едой снова, сговорился с дьяволом и богохульствую, утверждая, что я сын Божий.